Полковник Баренц уселся верхом на стул, обернув его спинкой к Андрею, подпер подбородок кулаками, и поза его была задумчивая и располагающая к общению. «Разрешите полюбопытствовать ваше имя и отчество, молодой человек», — сказал он. Андрей ответить не успел, и расположение к откровенной беседе с незнакомым полковником Баренцем не почувствовал. Аспасия заразительно засмеялась, и, сообразив видно, что здесь смешного, рассмеялся и подполковник Метелкин, главный ветеринар трапезонского участка. Баренц повернул сухое, без мяса лицо туда, сюда, не любил, если все что-то понимают, а он, грозный начальник контрразведки Черноморского флота, чего-то не понимает. «Простите», — сказал он громко и вызывающе. «Так он же Берестов!» — смеялся спасе. «Андрей Берестов, тот самый, которого они в прошлый раз убивали!» «Хм! Как так, Андрей Берестов?» — строго спросил Баренц. Соучастники принялись объяснять полковнику причину всеобщего комедийного недоразумения, а внимание Андрея было привлечено появлением профессора Авдеева, который с порога грозно спросил. «Что это такое, Берестов?» А за ним вплыла зрелая красавица 36 лет и спросила еще громче и удивленнее. Андрей, когда вы это все успели? Мы же с вами только что расстались». «Успел», — смущенно сказал Андрей. «А госпожа профессор, — смеялась Аспасия, — «госпожа профессор думает, что господин Берестов буйствовали по пьяному делу» ах что вы вальяжно поднял руку мителкин вы ошибаетесь моншер ваш юный друг проявил себя героем авдеева еще не успели сообразить в чем заключался героизм их молодого сотрудника как солдаты снизу не придумав ничего лучшего внесли в комнату андрея и без того набитую народом окровавленное тело убитого османа гюндюза при виде которого госпожа авдеева упала в обморок а мителкин начал выталкивать солдат с телом в коридор «Тебе легче?» — спросил Аспаси Андрея. «Мне совсем легко, честное слово», — сказал Андрей. «Ой, только не влюбляйся в меня», — сказала Аспаси тихо. «Я же не могу твоей любви ответить, а тебя хорошая девушка ждет, такая девушка, что я тебе завидую, какая девушка тебя любит». Андрею было неловко, что Аспаси заглядывает в его мысли. «Я совсем не это имел в виду», — вскинулся он. «Вот и замечательно, вот и мило», — сказала Гречанка. «Мы с тобой потом обо всем поговорим». Русико помогла Метелкину увести обмякшую профессоршу, а сам Авдеев, движимый любопытством, остался, потому что жаждал узнать, что произошло на территории его экспедиции. Тем временем полковник Баренц, отмахнувшись от профессора, которому пришлось беседовать с уройным саркисянцем, отвел Андрея к окну и попросил рассказать, что и как тот видел. Слушая, он не выказывал ни осуждения, ни одобрения действиям Андрея, подошла Спасия. «Ведь ты был на виду», — сказала она, — «это только чудо, что Осман в тебя не попал. Он в монету попадал с десяти шагов. У меня метка есть, только в таком месте, что нельзя смотреть». Баренс приподнял бровь. Он умел это делать аристократически. «Теперь они не сдадутся». «Пока мы их всех не выведем, не сдадутся, будут мстить за Османа», — сказала Аспасия. «Жалко. Я бы могла его не убивать. Зачем вырошить гнездо Оз?» «Но они же стреляли в тебя!» «А может, в русского полковника?» — спросила Аспасия, не стесняясь того, что Баренц стоял рядом и все слышал. Она смотрела на Баренц открыто, даже весело. Она была как охотник, приманивающий тигра». И Андрей с жуткой и безнадёжной грустью понял, что он никогда не будет тигром, хищником, которому готова отдаться о спаси, потому что таковы её правила игры. «Простите», — Баренц легко выдержал её взгляд, — «сейчас у меня есть вопрос к молодому человеку». Баренц отвёл Андрея на два шага в сторону, насколько позволял шкаф, И хоть не дотрагивался до Андрея, тому показалось, что спиной вдавлен в стенку шкафа. — Я искренне благодарен вам и постараюсь отплатить добром за оказанные мне услуги, — сказал он формально. Глаза у полковника Баренца были светлые, холодны, как кусочки обкатанного волнами Агата. — И рассчитываю на вашу дискрентность. Я здесь неофициально. — Ну... Конечно, сказал Андрей, смешавшись, надеюсь, что мы с вами еще встретимся и поговорим за доброй чаркой вина, сказал Барин с облегчением. Он поверил в искренность Андрея, наверное, понял, что тот не опасен. Я хотел бы задать один нескромный вопрос, и вы вправе мне не отвечать. Пожалуйста, сказал Андрей, стараясь оторвать свои глаза от настойчивого взгляда Баринца и увидеть, что делает о спасе. «Берестов. Андрей Берестов. Это ваше настоящее имя?» «Разумеется. какой же еще?» «И кто-нибудь может это подтвердить?» «Да кто угодно. Хотя бы профессор Авдеев. Он три года назад читал мне лекции в Московском университете». Баренц оторвал взор от Андрея и кивнул в сторону профессора. Профессор допрашивала Спасию, и та с удовольствием в лицах показывала, какой здесь произошел в бой. «Ха. И вам неизвестны ваши однофамильцы?» — спросил Баренц. «Хлянусь честью, нет, но здесь я столкнулся с недоразумением и понял, что однофамильцы у меня есть в Севастополе». «Вот именно!» — сказал Баренц. «Он чуть постарше вас. М -м -м. А может, и вашего возраста. М -м -м. Повыше вас ростом, волосы русы, и лицо правильное, сложён пропорционально». «Ну, такому описанию соответствуют тысячи людей», — сказал Андрей. «Вы правы», — сказал Баренц. «Спасибо. Большое спасибо за беседу. Позвольте задать последний вопрос. Вам что-нибудь говорит фамилия Беккер? Николай Беккер». Ну, «Да, мы с ним вместе учились в гимназии». ах!» «Ну, разумеется, все объясняется так просто». И он быстро покинул комнату, лишь на секунду задержавшись возле Аспасии и кинув ей короткую фразу. Андрей сжал сердце, потому что он увидел, как быстро Аспасия подняла голову к баренцу, как послушно кивнула. Впрочем, утешил себя Андрей, у них общие дела, им же предстоит снова совещаться, как провозить табак и прочую контрабанду. А ведь непосвященный никогда не догадается, что связывает этих людей Лощенного полковника контрразведки, греческую красавицу, армейского ветеринара, убитого турецкого бандита Для полного комплекта не хватает крестьянского сына Ивана Ивановича Иван завтра посмеется, узнав о торжестве христианских кланов над магометанским противником На следующее утро в башню заявились два солдата. Их привел пожилой Фельдфебель из комендатуры и сказал, что они будут стеречь раскопки от злоумышленников. Солдаты были рады такому занятию. Они уселись в тени подальше от пыли, которую поднимали землекопы. Землекопов тоже стало больше, и Андрею приходилось быть внимательным. В рвении более показном, чем истинном, греки готовы были уничтожить все, что встречалось на пути. Они ждали великого клада. Весь город знал о кладе, который вот-вот найдут русские. Солдатам приходилось отгонять зевак. Андрей увлекся работой настолько, что возвращался в гостиницу поздно, усталый, вымотанный, почерневший от солнца и посеревший от пыли. Он всегда старался пройти мимо дверей Луксора, Один раз увидел в дверях Русико, которая стояла там в халате, куря большую трубку. Она помахала Андрею и сказала, «Зайди, масти-ка выпей». «Ну, видишь, какой я пыльный!» — сказал Андрей. «А будешь чистый, приходи!» — сказала Русико. Она двинула ногой, полы халата халаты разошлись, и стало видно её крепкое колено. «Я сама тебя...» «Любить буду!» И засмеялась.